Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем Аиле новый родич Данияр. И вот бригадир Оразмат привел к нам на синокос высокого, сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу, или шинель через плечо,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 и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилке. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришла с по душе его замкнутость. Говорил, да не ярмало, а если и говорил, то чувствовал и что думает он в это время о чем-то другом, постороннем. Что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит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 когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку и просиживал там до темна. Караульная сопка — возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен кочевых набегов. — Что он там делает? На дозор поставлен, что ли? — смеялись мы.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 а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я оглянул и не узнал его. Понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы. Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным бешеным потоком. Пора Косовицы — это пора горных рек.